Буддисты не практикуют вздор. Сутры Но если предположить, что я не вижу свою природу, разве я не могу все равно достичь просветления, заклиная Будд, рассказывая сутры, совершая приношения, соблюдая заповеди, практикуя преданность или совершая добрые дела? Нет. Ты не можешь так достичь просветления. Почему я не могу сделать это? Если вы вообще достигаете чего-то, всё это обусловлено и подчиняется карме. Результат этого возмездие. карма поворачивает колесо. До тех пор пока вы не перестанете быть субъектом до рождения и смерти, вы никогда не достигнете просветления. Для того, чтобы достичь просветления, вам надо увидеть свою природу. До тех пор, пока вы не увидите свою природу, все эти разговоры о причине и следствии – вздор. Будда не практикует вздор. Будда свободен от кармы, свободен от причин и следствий. Вообще сказать, что он достигает чего-то, значит оклеитать Будду. Чего он может достичь? Для Будды невозможно даже сосредоточиться на уме, власти, понимании или точке зрения. Будда не односторонен. Природа его ума в основе своей пуста. Она не чистая, не нечистая. Будда свободен от практики и осознания. Он свободен от причины и средствия. Будда не соблюдает заповеди. Будда не совершает ни добрых, ни злых поступков. Будда не энергичный, не ленивый. Будда – это тот, кто ничего не делает, кто не может даже сосредоточить свой ум на Будде. Будда – это не Будда. Не думайте о Буддах. Если вы не поймете, о чем я говорю, то вы никогда не познаете свой ум. Люди, которые не видят свою природу и воображают, что могут практиковать, все время ничего не делая, – это лентяи и глупцы. Эти люди падают в пространство, у которого нет конца. Они похожи на пьяниц. Они не могут различить хорошее и дурное. Если вы намереваетесь заниматься практикой, ничего не делая, то вам нужно увидеть свою природу, прежде чем вы сможете прекратить рациональное мышление. Невозможно достичь просветления, не видя собственной природы. И все же другие люди совершают всевозможные дурные поступки, утверждая, что карма не существует. Они ошибочно утверждают, что так как все пустота, то совершать дурные поступки не значит поступать плохо. Такие люди падают в ад бесконечной тьмы, без надежды на освобождение. Те же, кто мудр, не держатся за такое понимание. Но если каждое ваше движение или состояние, когда бы это ни случалось, это ум, тогда почему мы не видим этот ум, когда умирает тело человека? Ум всегда присутствует, просто вы не видите его но если он присутствует почему же я не вижу его тебе когда нибудь снятся сны конечно когда тебе снится сон этот сон ты да это я отличается ли от тебя то что ты делаешь и говоришь нет не отличается но если это не отличается тогда твое тело настоящее и это настоящее тело твою Этот ум через бесчисленные кальпы, без конца и начала, никогда не менялся. Он никогда не жил, не умирал. Он не появлялся, не исчезал, не увеличивался, не уменьшался. Он не чистый, не нечистый, не хороший, не плохой, не прошлое, не будущее. Он не настоящий, не фальшивый. Он не женский, ни мужской. Он не появляется, как монах или мирянин как знаток или новичок, как мудрец или клупец, как Будда или смертный. Он не старается осознать и не страдает от кармы. У него нет силы и формы. Он подобен пространству. Вы не можете обладать им. Вы не можете потерять его. Его движения не могут быть скованы горами, реками или каменными стенами. Его необоримая сила проникает через гору Петискант и пересекает реку Самсары. Ни одна карма не может сдержать это настоящее тело. Но этот ум тонок, его трудно увидеть. Это не то же самое, что и чувственный ум. Все хотят увидеть этот ум. Тех, кто двигает руками и ногами с помощью света этого ума столько – сколько песчинок на берегах Ганга. Но спроси их, они ничего не могут объяснить. Они похожи на марионеток. Они могут использовать этот ум. Почему они не видят это? Мне очень жаль, что в Адхитхарме попались люди, которые неправильно записывали его слова. Эти люди запутались в своих ошибках. Они стараются изо всех сил выдать свои слова за слова Бадхидхармы. Люди, которые не знают, что есть по сути просветление, непременно попадут в эту же ловушку. Они не смогут определить, что принадлежит Бадхидхарме и что принадлежит людям, сделавшим эти записи. Я вспомнил похожую ситуацию. Об этой истории я уже упоминал, но ее надо повторить. Робин Дранат Тагор, один из величайших поэтов Индии, перевел свою книгу стихов Гитанджали на английский язык. Несмотря на то, что этот поэт получил образование в Англии, он принадлежал к очень богатой семье в Бенгалии. Британская империя пожаловала его отцов титул короля. Робин Дранат Тагор получил лучшее в мире образование, но он все равно не забыл родной язык. Он написал все свои стихи на бенгальском языке. Но несколько друзей заметили ему, что стихи Кетанджави так прекрасны, что он сможет получить Нобелевскую премию, если их переведут на английский язык. Но кто должен был перевести их, как не сам Робин Бранат? Кто мог быть лучшим переводчиком? Итак он перевел свои стихи, но все еще медлил. Он попросил великого христианского миссионера тех лет, отца Эндрюса, крупного и влиятельного ученого, личность мировой величины, проверить его перевод, потому что он тоже хорошо владел бенгальским языком. Он жил в Бенгалии как миссионер. Он работал среди бенгальцев и выучил их язык. И отец Эндрюса оказался первым человеком, который просмотрел перевод, который видел Рикинау. Он одобрил всю книгу, кроме четырёх слов. Всего лишь четырёх слов, разбросанных по всей книге. Он сказал, «У этих слов неправильная грамматика. Я посоветовал бы тебе поставить здесь другие слова с почти тем же смыслом, но грамматически правильные». И Робин Дранат был уверен, что отец Эндрюс был прав в отношении языка. Поэтому он заменил эти четыре слова на слова, которые посоветовал твой Отец. В Англии у него были друзья среди всех английских поэтов. Поэтому он поехал в Лондон, где прогостил у одного из великих поэтов того времени Итса. Этот поэт пригласил на публичное чтение Робиндраната Магитанджали только английских поэтов. Он был уверен, что эта книга настолько уникальна и редка, что ее можно выдвинуть на Нобелевскую премию. Но было бы полезно выслушать мнение многих поэтов, получивших Нобелевскую премию. В Доме яйца собралось 20 или 25 поэтов, чтобы послушать декламацию Робин Драната. Всем поэтам его стихи очень понравились. И они в один голос стали говорить, что надо выдвинуть эту книгу у Нобелевский комитет, чтобы удостоить ее Нобелевской премии. Но как раз уица было замечание. Он сказал, «Все замечательно, кроме четырех слов». Робин Дранат ушам своим не верил. Это были именно четыре слова, которые посоветовал ему отец Эндрюс. Итс объяснил, «Эти слова правильные с точки зрения грамматики, но в них нет поэзии. Такое впечатление, будто их кто-то подставил. Они мешают потоку поэтической красоты. Вместо того, чтобы помогать, они мешают. И я бы посоветовал тебе поменять их. Откуда ты взял их? Глубоко в душе я уверен, что это не твои слова. Ни один поэт не станет использовать их в тех местах, куда поставил их ты. С точки зрения лингвиста все правильно. Так поступит человек, который хочет быть совершенно в грамматике и языке. Но у поэта есть свобода, у него есть поэтическое разрешение уходить от грамматики, потому что поэзия – это более высокая ценность, чем проза. Грамматика годится для прозы, но поэзии она может помешать. Робиндранат ушам своим не верил, но он сказал, «Ты прав, это не мои слова». Эти слова поставил отец Эндрюс. «Я скажу вам слова, которые я поставил до них». И он перечислил свои слова. Иц очень обрадовался. «Теперь всё прекрасно», — сказал он. «От речного потока сдвинули прочь четыре камня. Твои слова не очень хороши с точки зрения грамматики, но у них есть дух поэзии, и они исходят из самого твоего сердца». Грамматика — это игра ума, а поэзия — это не часть ума. Ум – это в основе своей прозы, а поэзия принадлежит сердцу. Книга Гетанджали была правильной поэтически, но неправильной грамматически. её представили Нобелевскому комитету, и тот единогласно проголосовал за предоставление ей премии. Этот пример показывает, что люди, писавшие эти сутры Бадхидхармы, хорошо разбирались в языке но вовсе не находились в гармонии с переживанием просветления. Поэтому мы видим так много ложных высказываний, смутных высказываний, которые стоят рядом с настоящими высказываниями Бадхитхармы. Поэтому эти сутры надо читать с острой осознанностью. В противном случае будет очень трудно выяснить, где заканчивается Бадхидхарма и начинается ученик где заканчивается ученик и начинается бадхитхарма Все так перепутано. Мне грустно от того, что Бодхидхарма достойнее учеников. Это один из величайших мастеров, которых когда-либо знал мир. Но, возможно, бадхитхарма был настолько великим мастером, что лишь немногие ученики могли достичь его понимания. А те, кто достиг этого мастера, не написали ни единой строки. Фуику, которого Бодхитхарма избрал своим преемником, на вопрос своего мастера о том, что есть основа его учения, просто упал на колени и не вымолвил ни слова. Лишь слезы потекли у него из глаз. Бодхитхарма помог ему встать и сказал, «Хотя ты ничего не ответил мне, я принял твой ответ. Хотя ты не произнес ни слова, твоих слов было достаточно для того, чтобы передать послание». Ты понял меня, и я понимаю, почему ты молчишь. Твоё молчание говорит больше, чем слова, с помощью которых ты мог бы дать ответ. Ты – это сама моя душа. Ты будешь моим представителем после моей смерти. Но Хуйку не написал ни слова. Какая странная судьба. Те, кто может понять, осознаёт, что легко можно написать смущающие высказывания. Они предпочитали лучше молчать, чем делать ошибки. А те, кто ничего не понимают, не боятся ничего. Они не знают, что совершают ошибки. Ошибки глубокого смысла и значения. Я покажу вам, что на поверхности записи выглядят совершенно правильными, но по сути они во многих местах не могут принадлежать под подхидхарме. Они не могут быть высказываниями того, кто достиг высшего сознания кто понял, что предназначение в осознании себя. «Но есть ли предположить, что я не вижу свою природу? Разве я не могу все равно достичь просветления, заклиная бод, рассказывая сутры, совершая приношения, собретая заповеди, практикую преданность или совершая добрые дела?» «Нет, ты не можешь так достичь просветления». Это «нет» безусловно принадлежит Бодхитхарме. Выше означенное высказывание. Это суть того, что делают в мире все всеевеки. Так называемые религиозные люди поступают как раз так. Они заклинают Бога, заклинают Будд, заклинают джинов, заклинают пророков, мессий, спасителей. Они излагают сутры, святой Коран, святую Библию, святую Киту, святую Тхамопаду. Они приносят жертвы в храмах, мечетях, церквях, синагогах, курутварах. Они соблюдают заповеди, постятся, не едят и не пьют по ночам. Различные религии следуют тысячам различных заповедей. На днях я заглянул в Талмуд, святое писание иудеев. Я глазам своим не поверил. Много раз до того я открывал и закрывал его потому что для того, чтобы увидеть всю его глупость, нужно просто прочитать один абзац. Вы открываете Талмуд на какой угодно странице и видите, что его слова не имеют никакого отношения к духовности. Например, в святой день субботы вы можете отправиться на свою ферму в Сатаринополь, но не до самого конца. Вы можете подойти очень близко к концу, но не к самому концу. И это часть Святого Писания. А потом следуют комментарии к этому высказыванию. Один равин дает одно объяснение, второй – другое, третий раввин – третье объяснение. Тысячи комментариев следует на одно глупое утверждение. Или Талмуд предписывает иметь одну дверь и только одно окно. Вопрос в том, где должно быть это единственное окно – слева или справа от двери. Викираввинные обсуждают вопрос о том с какой стороны от двери должно быть окно и устраивает по этому поводу дебаты с весовыми аргументами и это окно должно быть небольшим а маленьким насколько маленьким во имя заповедей и учений люди практикуют всякие клопасти преданность совершение благородных поступков открытие больниц школа приютов для да сирот. Только такой человек, как Бодхидхарма, может сказать, нет, вы не можете достичь просветления через весь этот вздор. Есть только один путь, то есть узнать своё существо, узнать свою природу. Почему я не могу сделать это? Если вы вообще достигаете чего-то, всё это обусловлено. Это очень значимое высказывание, и вам нужно понять его. Все относительное вы можете потерять, если изменятся условия. Просветление не должно быть относительным по простой причине. Его нельзя стереть. Ваша жизнь полна условий. Вас могут убить или вы совершите самоубийство. Но ваше просветление не должно подчиняться условиям. Вы не можете ничего сделать для того, чтобы разрушить, уничтожить что-то безусловное. Вы не в силах вернуться, поскольку условий нет и нет причины. И это невозможно уничтожить. Например, вы разожгли костёр, но он условен. Если вы уберёте дрова, костёр украснет. Дрова были абсолютно необходимы для того, чтобы огонь оставался в существовании. Костер не был безусловным. Он был следствием причины. Убрали причину, и следствие исчезло. Таково различие между духовным человеком и материалистом. Материалист говорит философскими терминами, что жизни сознания условны, что все это следствие. Они исчезнут, когда устранят причины. Когда во время смерти распадаются пять элементов, из которых состоит жизнь, когда они возвращаются в свои изначальные источники – вода в воду, земля в землю, воздух в воздух, огонь в огонь, небо в небо – тогда ничего не остаётся. Не выживает ни одна душа. Она была только следствием. Присутствовали причины и средствия. И средствия исчезают, когда устраняют причины. Карл Маркс говорит другими словами. «Сознание – это только побочный продукт, само по себе оно не существует». Бодхитхарма говорит. «Если вы вообще достигаете чего-то, все это обусловлено и подчиняется карме. Результат этого – возмездие». Карма поворачивает колесо. До тех пор, пока вы не перестанете быть субъектом для рождения и смерти – вы никогда не достигнете просветления. Просветление не должно быть ни следствием какой-то причины, ни следствием какой-то практики, которую вы выполнили. Оно не должно быть достижением, а только открытием. Просветление уже есть у вас. Просто вы держите глаза закрытыми. Поэтому, когда вы открываете глаза и видите поле Будды, Вы не можете сказать, что вы достигли его. Оно уже было прежде, чем вы даже увидели его. Это не ваше достижение. И то, что вы открыли глаза – это не причина. Ваше поле Будды существует в цельности и сохранности, независимо от того, открыты у вас глаза или нет. Вы Будды даже с закрытыми глазами. У вас не будет вызова, когда вы откроете глаза вы будете Буддами. Изменение произойдет только в вашем понимании, а не в вашем качестве, не в вашем существе. Единственное изменение произойдет, когда вы поймете, «Боже мой, я искал просветление поле Будды в течение многих жизней. Я искал повсюду, совершая добрые дела, соблюдая заповеди, принося жертвы, молясь, декламируя сутры. А ведь все это было глупостью» потому что я был Буддой, в то время как читал сутры. Когда я предлагал цветы каменной статуи, я делал глупость, потому что я, пребывая Буддой, касался ног каменной статуи. Я всегда был Буддой. Такова моя безусловная природа. По этой причине излечения Бадхидхармы, когда он говорит «Нет, вы не можете найти поле Будды с помощью установок», который вам постоянно проповедует Великий, имеет огромное значение. Для того, чтобы достичь просветления, вам надо увидеть свою природу. И это только язык. Трудность его в том, что приходится называть происходящие достижения. Иначе что же такое достижение? На самом деле это открытие. Сокровища уже есть у вас. Вам надо только открыть его. Вы не производите просветление, не создаете его. Это не что-то новое. Оно было и будет всегда. Ему не важно, открыли вы его или нет. Просветление вечно, без всяких условий. До тех пор, пока вы не увидите свою природу, все эти разговоры о причине и следствии – вздор. Я могу утверждать, что такое резкое высказывание – Может исходить лишь от Бодхидхармы, а не от ученика, которому не достает такой смелости. Только Бодхидхарма может сказать «Будда не практикует вздор». Это йов льва, а не записи обыкновенного ученика. Будда свободен от кармы, свободен от причины и средств. Вообще сказать, что он достигает чего-то, значит оклеветать Будду. Нет вопроса достижения. Человек просто делает открытие. Он только открывает глаза и видит самого себя. Чего он может достичь? Для Будды невозможно даже сосредоточиться на уме, власти, понимании или точке зрения. Будда не односторонен. По этой причине он не может сосредоточиться на самом себе. Он пребывает во многих измерениях. Он универсален. Могут сосредотачиваться только существа одного измерения. Может сосредотачиваться ваш обыкновенный ум. Он может концентрироваться. Но Будда концентрироваться не может. Он открыт как небо во всех направлениях и измерениях. Будда не односторонен. Природа его не ума. Ученик пишет ум, но мне необходимо исправить это. Природа его не ума в основе своей пуста Она не чистая, не нечистая. Вы можете понять, почему я исправляю это. Потому что ум не может быть пустым. Ум всегда полон мыслей. Ум – это не что иное, как хранилище мыслей. Ум – это второе название процесса мышления. Днем – это мышление, ночью – это сновидение. Но ум всегда чем-то наполнен. Он никогда не бывает пустым. Он всегда либо чистый, либо нечистый. Это зависит от того, какие мысли гуляют в нём. Если вы помышляете об убийстве человека, если вы размышляете, как бы что-то украсть, если вы думаете, как помочь кому-то, если вы наполнены мыслями сострадания и любви или мыслями об уничтожении, всё будет зависеть от того, что содержится в вашем уме. Он никогда не бывает пустым. Поэтому ум будет либо чистым, либо нечистым, или же и тем и другим сразу. Ведь ваш ум пребывает в сильном беспорядке, чистота и нечистота, хорошие и дурные мысли – все это толпится в нем. По этой причине я хочу поменять слово «ум» на слово неум. ум». Только в этом случае может стать значимым это извлечение. Природа его не ума в основе своей пуста, она не чистая, не нечистая потому что не ум находится за пределами двойственности. Ум же никогда не может выйти за пределы двойственности. Он всегда думает «за» или «против». Он всегда разделен и расколот. Он всегда шизофреничен. Он никогда не бывает цельным. Часть его всегда колеблется. Что бы вы ни делали, часть вас не будет с вами. Она будет постоянно повторять «Не делай этого, ты раскаешься в этом поступке». Это одна из причин того, что каждый человек несчастен. Что бы вы ни делали, неважно что, та часть вас, которая не принимала участие в поступке, отомстит вам. Она скажет вам «Слушай, я же говорила тебе прежде, чтобы ты не делал это, но ты так и не послушал меня». Если бы вы послушали эту часть, то ситуация не претерпела бы изменений, поскольку первая часть сказала бы «делай это». Эта первая часть подождет, и высмотрит себе возможность осудить вас, сказав при этом «ты никогда не слушаешь меня». Вы всегда в патовой ситуации, вы всегда неправы, совершая или не совершая поступок. Только не ума может существовать без двойственности, потому что он пуст. Не ум – это отсутствие выбора. Не ум – это чистая осознанность. Это просто пустое небо. Будда не соблюдает заповеди. Это великое высказывание. Его следует записать золотыми буквами по всей Земле, чтобы каждый человек понял это высказывание. Будда не соблюдает заповеди Будда не следует ни за каким учением. Почему? Потому что ему не нужно подчиняться ни учениям, ни заповедям. Он не должен следовать какой-либо морали просто потому, что он живет в полной осознанности. Ответ приходит из его полной осознанности, а не из каких-то заповедей, священных книг или нравственных установок. Нет, Будда действует от омкновения к мгновению, исходя из своей чистой пустоты. Он позволяет всему своему существу отзываться, в то время как он просто безмолвно смотрит на происходящее. Будда подобен зеркалу. Он отражает и не делает ничего другого. Его ответы – это его отражение. Будда не совершает ни добрых, ни злых поступков. Будда не энергичный, ни ленивый. Будда – это тот, кто ничего не делает, кто не может даже сосредоточить свой ум на Будде. Даже если перед Буддой стоит Бог, он не может сосредоточиться на нем. Он просто чистая пустота. Он не несет какую-то напряженность, поскольку концентрация и есть напряженность. Сосредоточение – это напряженность. Будда совершенно расслаблен. В этом месте Бадхитхарма поднимается на свою высоту, говоря «Будда – это не Будда». Людям будет трудно понять это изречение, особенно тем, чьи умы находятся в предубеждении из-за множества религий в мире. Будда – это не Будда. Это надо понять, потому что эти слова настолько важны, что если вы упустите их, вы упустите все. Приведу несколько примеров. Возможно, они помогут вам. Новорожденный ребенок совершенно не невинен. Но знаете ли вы, думаете ли вы, что он осознает свою невинность? Если ребенок знает, что он невинен, то он уже не невинен. Невинный ребенок невинен, только если он не знает, что он невинен. Будда – это перерождение, перерождение сознания. Он достигает второго детства, он рождается вновь. Он есть абсолютное сознание. Он не может осознать его и сказать «Я есть абсолютное сознание». Такое утверждение сделает сознание нечистым. Его сознание подобно невинности ребенка. Это сознание не может осознавать само себя. Оно есть и не остается пространства для остального, даже для мысли «Я Будда». Будда – это не Будда. Не думайте о Буддах. Причина этого в том, что размышление о Буддах абсурдны. Вы и есть Будда. Зачем же вы зря тратите время, раздумывая о Буддах? Почему бы вам просто не открыть глаза, не пробудиться и не стать Буддой? Что вы приобретете, размышляя о Буддах? Если вы не поймете, о чем я говорю, то вы никогда не узнаете свой неум. Люди, которые не видят свою природу и воображают, что могут практиковать, все время ничего не делая, это лентяи и клубцы. Существует опасность, и Бадхидхарма осознает ее, того, что могут появиться хитрые люди, лгуны и клубцы, обманывающие себя и других. Я знал многих, кто, читая или слыша о таких великих высказываниях, как высказывания Бадхидхармы, начинали притворяться что для них нет ни добра, ни зла, что им не надо волноваться о различении того, что правильно и неправильно. Из-за того, что Бодхидхарма и подобные ему люди объявляют, что каждый человек Будда, эти люди наслаждаются такой идеей, не открывая глаз. То, что они не открывают глаза, наполняет эго. Они не переживают свою природу, но начинают заявлять, что они просветлены. Такие люди сильно вредят себе и другим. Я видел великое множество людей, которые объявляли себя просветленными, но у них было сознание не больше, чем у вас. Эти великие высказывания могут оказаться опасными. Они подобны высоким пикам Гималаев. Вы можете упасть с такой высоты и разбиться. Эти тайны надо постигать совершенно открыто и честно,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 Невозможно достичь просветления, не видя собственной природы. Поэтому каждому человеку надо все время помнить о том, что надо оставаться искренним. В противном случае никто не сможет помешать вам, и вы будете заявлять о том, что вы просветлены, но ваша жизнь, ваши поступки, ваши глаза – все вокруг вас покажет, что вы не просветлены. Это никак не поможет вам. Такое ваше поведение может даже сбить с толку нескольких человек. Если вы убедите нескольких человек в своем просветлении, что возможно, поскольку мир настолько полон глупцов, что каждый болван может найти себе учеников. Если вы найдете себе учеников в лица нескольких идиотов, то вы станете абсолютно уверены в том, что вы наверняка просветлены. Иначе как же у вас может верить такое множество мудрых людей?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 Это вопрос большой индивидуальной ответственности. Нет ответственности, которая была бы больше этой. Всегда помните, и никогда не забывайте даже на секунду, что вам нельзя выдавать себя за другого человека. В противном случае вы будете падать во тьму, из которой очень трудно выбраться. Но если каждое ваше движение или состояние, когда вы это не случалось, это не ум, тогда почему мы не видим этот ум? когда умирает тело человека. Неум всегда присутствует. Просто вы не видите его. Неум – это не предмет. Это не товар и не объект. Неум – это чистое пространство. Это высшая пустота, безмолвие. Вы не можете услышать его. Вы когда-нибудь размышляли о том, что неум абсолютно безмолвен? Вы слышите тишину? Вы слышите только, что шума нет. Вы делаете заключение о том, что вокруг вас тишина потому, что не слышите шум. Вы не переживаете ни тревог, ни волнения, ни напряжения, ни страдания, ни несчастья, поэтому вы делаете вывод о том, что пребываете в состоянии покоя и блаженства. Но это не объекты, которые можно видеть. Когда человек умирает, вы не можете видеть, как его не ум покидает тело. Обратите внимание, я изменяю высказывание. Там, где стоит слово «ум», я говорю «не ум», потому что ум можно увидеть. Вы видите его каждый день. Вам не нужно умирать, чтобы увидеть его. Вы видите его даже при жизни. Закройте глаза, и вы увидите его. «Но если не ум присутствует, почему же я не вижу его?» Это вопрос ученика. Он ставит вопросы и пытается отыскать ответы у Бодхидхармы. Возможно, ученик задал эти вопросы. Должно быть, он получил на них ответы, но не смог понять их. Он по-своему истолковал эти ответы. Бодхидхарма сказал, «Не ум всегда присутствует, просто вы не видите его. Вы не можете увидеть его, потому что это чистое пространство, а не предмет. Это ничто, или лучше сказать – Отсутствие чего-либо. ум Неум видим Но ученик продолжает задавать один и тот же вопрос на разный лад. Но если ум, то есть неум, присутствует, почему же я не вижу его? Такое впечатление, что не он написал. Он забыл или же не понял ответ данной Бадхидхармой. Потому что есть вопрос, но ответа нет. Наверное, ответ был, а именно, вы не можете увидеть неум, потому что вы и есть неум. Вы можете увидеть в мире всё, кроме самих себя. Очевидно, что я могу схватить рукой всё в мире, только не эту самую руку. Я вижу глазами всё в мире, кроме самих моих глаз. Неум это моя природа. Я могу ощутить неум, я могу жить им, я могу наслаждаться им, я могу танцевать через него, но я не могу увидеть неум. «Потому что я и есть не ум». Наверное, ответ звучал примерно так, но ученик не записал его. Бодхидхарма изо всех сил пытался, чтобы ученик понял различие Он спрашивает, «Тебе когда-нибудь снятся сны?» «Конечно». «Когда тебе снится сон? Этот сон ты?» Но ученик все равно ничего не понимает. Он отвечает, «Да, это я». А это противоречит всему учению Бодхитхармы, Глутамы Будды и всех пробужденных людей. Ответ должен звучать так. «Нет, это не я. Как же я могу быть с нами? Сны проплывают передо мной. Я вижу их. Так как я вижу их, то очевидно, что я – это не сны. Я видящий, а они видимы. Я знающий, они известны. Они объекты, а я субъект». Поэтому правильный ответ должен звучать так. «Нет, это не я», а не «да, это я». «Отличается я от тебя то, что ты делаешь и говоришь». Опять та же ошибка. Он отвечает «нет, не отличается». «От меня не отличается то, что я делаю и говорю». Но все так просто. Особенно для вас это должно быть так просто. Когда вы идете, вы понимаете, что ходьба – это движение вашего тела, но это не вы. Вы не идёте, ведь ваше сознание находится там, где всегда было. Ваше сознание всегда одинаково, стоите вы неподвижно или идёте. Настоящий ответ будет звучать так. «Да, отличается. Это не я. Моё действие не может быть мною. Мой поступок не может быть мною. Я всегда созрецатель со стороны. Я всегда свидетель, пребывающий за пределами». «Но если это не отличается, тогда твоё тело не настоящее. Я исправил это предложение. Записи же говорят о прямо противоположном. Записи продолжают прежние ошибки. Они звучат так. Но если это не отличается, тогда твоё тело настоящее. Если вы не отличаетесь от своих поступков, если вы не отличаетесь от своих снов, тогда всё это ваш настоящий ум ваше настоящее тело. Но это тело – это не настоящее ваше тело. Когда-нибудь наступит день, когда оно будет гореть на погребальном костре, но вы не будете гореть. Ваше сознание примет другую форму и уйдет далеко прочь. Я продолжу исправлять высказывания. Но если это не отличается, тогда твое тело не настоящее. И это настоящее тело – твой неум. Этот неум через бесконечные кальпы без конца и начала никогда не менялся. Он никогда не жил, не умирал. Обратите внимание на эту путаницу. Если это тело настоящее, тогда более поздние высказывания не могут быть уместными. Через бесконечные кальпы без конца, сквозь бесчисленные столетия, без начала никогда не менялся. Он никогда не жил, не умирал. Он не появлялся, не исчезал. Он не увеличивался, не уменьшался. Он не чистый, не нечистый. Ни не хороший, ни плохой. Ни прошлый, ни будущее. Он не настоящий, ни фальшивый. Он не женский, ни мужской. Он не появляется, как монах или мирянин. Как знаток или новичок. Как мудрец или глупец. Как Будда или смертный. Он не старается осознать и не страдает от кармы. У него нет силы и формы. Он подобен пространству. Вы не можете обладать им. Эти высказывания обретут силу, только если я исправлю их. В противном случае они станут абсолютно никчемными, потому что ваше тело умирало и рождалось несколько раз. И оно будет умирать и возрождаться и впредь. Это тело не ваше настоящее тело. Ваше настоящее тело – это ваше настоящее существо. Это существо никогда не умирало, никогда не рождалось. Оно вечно жило через множество форм, но всегда было одним и тем же. Гаутама Будда сказал так. Вы можете всюду, где угодно, ощутить вкус океана. Его вкус везде одинаков. Поэтому ваше сознание одно и то же, в этом теле или другом. Это тело, конечно, мужское или женское, и только ваше существо не мужское и не женское. До тех пор, пока я не сделаю исправление, все следующие высказывания, записанные учеником, будут неуместными и диаметрально противоположными истинным. Вы не можете потерять его. Его движения не могут быть скованы горами, реками или каменными стенами. Его необоримая сила проникает через гору пяти скандх. Эти пять скандх и есть то, что я называю пятью элементами. Скандха – это буддийское слово, обозначающее элемент – землю, воздух, огонь и небо. Ваше так называемое тело создано из пяти элементов. Но ваше настоящее тело находится за пределами всех этих скандх. Через гору пяти скандх и пересекает реку Самсары. Ваше сознание не состоит из этих пяти элементов. И даже если эти пять элементов – горы, вы все равно не можете помешать своему сознанию пройти за пределы этих пяти элементов к своему настоящему дому. Даже океаны этой Самсары, этого мира, не могут помешать вам достичь вашего высшего дома. Ведь высший дом уже в вас, и ничто не может помешать вам достичь его. Вы уже дома, просто не осознаёте это. Ни одна карма не может сдержать это настоящее существо, это настоящее тело. Но этот неум тонок, его трудно увидеть. Это не то же самое, что и чувственный неум. Все хотят увидеть этот ум. Те, кто двигает руками и ногами с помощью света этого ума, столько, сколько песчинок на берегах Ганга. Хотя вы не видите неума, он есть у всех. Вы живете в его свете. Сама ваша жизнь принадлежит вашему неуму. Но спроси их, они ничего не могут объяснить. Вы живете, вы знаете о том, что живете. Но если кто-то спросит вас, что такое жизнь, или попросит вас определить, какой смысл вы вкладываете в свою жизнь, вы растеряетесь. Такое впечатление, словно вы попробовали что-то вкусное. Вам известен вкус, но разве можно как-то объяснить, что представляет собой этот вкус? Единственный выход – это чтобы другой человек тоже ощутил это. Здесь не поможет никакое объяснение. Человек, который никогда не пробовал конфеты, вы не можете объяснить ему, что такое сладость. Вы можете призвать все свои ораторские способности, но не сможете объяснить ему простую вещь, а именно, что такое сладость. Единственный выход – это предложить этому человеку несколько конфет. Именно этим занимаются мастера. Вместо того, чтобы объяснять вам, что такое сладость, они предлагают вам попробовать это. Они предлагают, чтобы вы попробовали свое бытие, свое присутствие. В каждом человеке есть будто, но поскольку люди неосознанны, они действуют как марионетки. Они могут использовать этого Будда у них. Почему же они не понимают это? Почему они все время поступают как марионетки? Почему они не становятся хозяевами своего бытия? Это не трудная задача. На самом деле это вообще не задача. Это простое умение становиться осознанным, потрясая себя и пробуждаясь. Все медитации – это просто способы потрясти вас, чтобы смутить ваш глубокий духовный сон. Успинский посвятил свою книгу в поисках чудесного своему мастеру Георгию Гурджиеву. Он преподнёс мастеру книгу, надписав на ней прекрасные слова «Георгию Гурджиеву, развеявшему мой сон». Но это единственная функция мастера – как-нибудь смутить вас, как-нибудь потрясти и разбудить вас. Некуда ходить, нечего достигать. Вы уже там, где вам нужно быть. Поиск. Вот единственный грех. Вы можете сбиться с пути, только когда ищете. Когда вы пребываете в самих себе, когда вы извлекаете из всего окружающего себя свою энергию, каждый луч энергии, и концентрируете себя в самом центре своего существа, Гурджиев называет это кристаллизацией. Он был человеком, очень похожим на Бодхитхарму. Если можно кого-то поставить на один уровень с Бодхитхармой, так это Гурджиева. То, что Гурджиев называет кристаллизацией своего существа, подхидхарма называет пробуждением своего существа или поля Будды. После того, как я прочёл эти сутры, я стал подумывать о том, чтобы просмотреть и другие древние сутры, потому что в них обязательно будут встречаться ошибки, которые я наблюдаю в этих сутрах. Эти записи делали непросветлённые люди. Это смущение, эти непреднамеренные описки, сильно вредят всем тем, кто следует им. Эти записи надо исправить. Мои комментарии – это исправление и критика всего, что перепутано, что неверно. Я хочу, чтобы сутры Бадхидхармы стали совершенно ясными, чтобы в них не осталось впечатлений, оставленных этими учениками. Так всегда было. Евангелия об Иисусе были написаны спустя 300 лет после его смерти, когда он уже не мог исправить эти записи. И ни один христианин не хочет, чтобы эти записи исправлял другой Иисус. Я очень хочу исправить их. Судры Гаутама Будды были написаны после его смерти. Его ученики так много спорили, что сразу после смерти Гаутама Будды образовалось 32 школы, которые враждовали друг с другом. Одни последователи говорили, что такие-то слова принадлежат Будде, а другие последователи говорили совершенно обратное. Было тридцать две школы, толкующие Будду. А бедный Гаутама Будда был уже мёртв, и он без сомнений не говорил слов, у которых было тридцать два разных значения. Он не был сумасшедшим. Смысл его слов был чистым, но эта чистота возможна только для тех, кто вышел за пределы ума. Потому что ум – это смущение». А не ум это ясность. Безмолвие не ума даёт вам ясность. Вы можете мгновенно увидеть, что правильно и неправильно, и не нужно ничего аргументировать. Когда я читал эти сутры, я ни на секунду не замешкался, не задумался над тем, где правильные слова, а где неправильные. Когда я читал неверные строки, ошибочность их становилась мне ясной точежь. Когда я просмотрел эти сутры, я подумал, что мне нужно проверить все древние священные книги, которые написали непросвещенные ученики, и исправить их. Ведь прошло много времени. Эти книги существуют уже тысячи лет без единого исправления. Но люди так одержимы и фанатичны, что они не хотят никаких исправлений. Например, мои исправления не понравятся буддистам. Это их затенет». Необходимо исправить каждую строку этих записей, но буддисты не видят, что эти строки написаны не под хитхармой, иначе они согласились бы на исправление. Эти сутры написаны непросветленными людьми, поэтому совершенно ясно, что в них обязательно будут ошибки, путаница, описки, выпавшие строки, и, возможно, строки, добавленные учениками для того, чтобы просто привести все к логической системе сделай всё с завершённой философской системой. Предстоит трудная работа, многих людей это будет раздражать. Я уже раздражаю так много людей, что мне всё равно, это неважно. Я задел миллионы людей, и ещё несколько миллионов человек роли не играют. Будущие поколения нового человека почувствуют благодарность за то, что существовал по крайней мере один человек которому не было дела до того, что он раздражал людей. Он постоянно отделял то, что истина, от того, что не истина.